Часть первая. Глава первая. Айсидора Дункан. Приезд в СССР. Вы собираетесь совершить длительное путешествие в страну под бледно-голубым небом. Вы будете богаты, очень богаты. Я вижу миллионы и миллионы, и даже миллиарды, лежащие вокруг. Вы выйдете замуж. Услышав эти слова от гадалки, Айсидора Дункан громко рассмеялась. Нет, ее рассмешили не миллиарды. Больше всего ее позабавило замужество. Она принципиально никогда не выходила замуж и убеждала себя, что не опустится до такого унизительного положения быть женой. Но в тот момент она еще не знала, что колесо судьбы уже пришло в движение. И что в холодной России ей уготована встреча с поистине великим человеком. Летом 1921 года. Нарком просвещения СССР Анатолий Луначарский предлагает Исидоре Дункан открыть в России танцевальную школу и обучать русских детей искусству танца. Он обещает ей полную финансовую поддержку и тысячи учеников. Разве можно отказаться от такого грандиозного предложения? Собственная школа, да еще и финансируемая правительством, о таком можно только мечтать. Она научит тысячи советских деток пластики и познакомит их с искусством современного танца, родоначальником которого она и была. С этими радужными мыслями Айседора отправляется в СССР. Из воспоминаний Ильи Шнайдера «Сразу же после приезда Дункан нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский поручил мне, как журналисту, близкому к хореографическому искусству, позаботиться о Дункан и ее спутницах. А потом, в течение очень долгих лет, Не бросая, правда, никогда пера, журналистики, литературы, я руководил сначала школой, затем студией и, наконец, Московским театром студии и имени Асидора Дункан. 3 октября 1921 года Илья Шнейдер прогуливается по Москве. Он горд тем, что именно ему выпала честь быть переводчиком знаменитой танцовщицы и представлять ее лично. В тот день он и не мог представить, что не выйдя он на прогулку, не пойди этим маршрутом, История двух великих судеб пошла бы по иному пути. Однажды, вспоминает Шнейдер, меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов. Кто мог предугадать, что благодаря этой нашей встрече на Московской улице в тот же вечер произойдет встреча двух знаменитых людей, о которых вот уже свыше 50 лет пишут и, может, еще долго будут писать газеты и журналы всего мира, создаются поэмы, романы, пьесы, кинофильмы, музыка, картины, скульптуры.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 У природы нет плохой погоды, и ее пасмурные оттенки никак не сказываются на настроении гостей в студии Георгия Якулова. На вечере присутствуют писатели, поэты, чиновники и многие другие известные личности того времени. Вспоминает Елизавета Стырская. «Каждый принес сюда, что мог. На длинном, похожем на верстак столе, кучей лежали фисташковые орехи, дыни, колбаса, конфеты-карамель, яблоки и хлеб». Белый хлеб добыл почетный гость. Было и вино. Кто принес, я не знаю. Закону было запрещено его продавать. Вместительная студия художника выглядела празднично. Кирпичная печка в центре комнаты была хорошо натоплена. Уже одно это свидетельствовало о празднике. Печка была обёрнута ковром, такой же ковер на полу. Часть ателье представляла собой салон. Там стояло несколько кресел и кушетка. На вечер приходит и Сергей Есенин в сопровождении своего лучшего друга Анатолия Мариенгофа. В 1921 году Есенин – один из ведущих поэтов в Советской России. Топовая звезда, как сказали бы сейчас. На его выступлениях ханшлаги, а после каждого его слова звучат аплодисменты. «Безумно талантлив, обаятелен, эпатажен и очень тщеславен». В начале 1920-х годов он почти не знает творческих поражений, поэтому живет ощущением, что его настоящее величие еще впереди. Он грезит славой и богатством, о которых будет немало говорить окружающим. Вокруг него друзья, он чувствует их поддержку и уверен в прочности своего будущего. Но в этот вечер он особенно возбужден. И все от того, что ему обещали знакомство с самой Айсидорой Дункан, одно имя которой будоражит сознание всех вокруг. Кому, как не Есенину, познакомиться с такой роскошной женщиной? Подобно ребенку, который ждет новогодний подарок, Есенин мечтает о встрече со знаменитой танцовщицей. Все гости перешептываются, называют имена ее мужчин, говорят о ее богатстве и славе. Кто с завистью, кто с восхищением. Наконец, в самый разгар веселья студия сотрясается от громкого крика «Дункан, Дункан, приехала!» Из воспоминаний Елизаветы Стырской. Было 12 часов ночи. Внезапно дверь отворилась, и появилась группа людей, отряхивающихся от дождя, удивившая нас своей непривычной нерусской одеждой и нерусской речью. Это были Айсидоры Дункан, Ирма Дункан и секретарь Айсидоры Дункан Илья Ильич Шнейдер. Слава человека всегда бежит впереди него, как свет фар перед автомобилем. Мировая слава Айсидоры Дункан мощным прожектором освещала ее со всех сторон.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 Она всматривалась в лица, как будто бы хотела их запомнить. Ее кружили, засыпали вопросами. Она живо отвечала одновременно на трех языках по-французски, английски и немецки. Ее голос звучал тепло, поюще, капризно, немного возбужденно. Голос очень восприимчивый, многоговорящей женщины. Из другого угла комнаты на Асидору смотрел Есенин. Его глаза улыбались, а голова была легко наклонена в сторону. Она почувствовала его взгляд, прежде чем осознала это, ответив ему долгой, откровенной улыбкой, и поманила его к себе. Есенин сел у ног Айсидоры, он молчал. Он не знал иностранных языков. На все вопросы он только качал головой и улыбался. Она не знала, как с ним говорить, и провела пальцами по золоту его волос. Илья Шнейдер продолжает. Немного позже мы с Якуловым подошли к Есидоре. Она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам, скандируя по-русски «золотая голова». Как забавно, что она знает по-русски именно эти два слова. Наконец пришло время чтения стихов, и Есенин выступает перед гостями. Он читает истово, громко, фанатически. Айсидора не понимает ни одного слова, но все же восклицает «он, он ангел, он сатана, он гений». Она чувствует его голос, который пронизывает ее до самых глубин души. После стихов Есенин возвращается к Исидоре и лежит возле ее ног, будто мальчишка. Она не понимает его, а он ее. Но между ними уже вовсю разгораются чувства, на языке которых они и общаются. Все это лишь химия, гормоны, под воздействием которых пребывают Есенин и Дункан. Идеализируя друг друга, они не понимают, насколько гигантская пропасть между ними. Языковой барьер. Слишком большая разница в возрасте, но самое главное – в которых они оба пребывают. В трансакционном анализе выделяют три состояния – ребенок, взрослый, родитель. Именно эти состояния и делают их разными, и в конце концов нарушают благоприятную атмосферу во взаимоотношениях. Есенин не без причины прильнул к ногам имена Исидоры. В ней он увидел и почувствовал нечто большее, чем женщину. а она разглядела в нем не просто мужчину. Вероятнее всего, ими обоими двигают бессознательные травмы прошлого, поэтому этим отношениям суждено стать созависимыми, но об этом позже. Глубокой ночью гости начинают расходиться. Не стали засиживаться и Есенин с Дункан. Даже после праздника Айсидора не хочет расставаться со златовласым мальчишкой и приглашает Есенина к себе. Так называла его Айсидора. Они вместе проводят ночи и не замечают никого вокруг. Они слишком увлечены друг другом. И уже ничто не важно. Весь мир не важен. Улица Причистенко, дом 20. Советское правительство выделило Айсидоре под танцевальную школу небольшой особняк в глубине Причистенки. Здание сохранилось до наших дней и известно как особняк Балашовой. Раньше здесь жила балерина Александра Балашова, которая после революции уехала в Париж. По легенде, в Париже она поселилась в доме, ранее принадлежавшем Айсидоре, а сама Дункан переехала в дом балерины в Москве. Еще до Балашовой в особняке жил герой Отечественной войны 1812 года Алексей Ермолов. В общем, дом с явно богатой историей. Вспоминает Анатолий Мариенгов. Тяжелая мраморная лестница, комнаты в стилях. ампировские похожи на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством, мавританские на сандуновские бани, в зимнем саду дохлые кактусы и унылые пальмы также же несчастны и грустны, как звери в железных клетках зоологического парка, мебель грузная в золоте, парча, штоф, бархат. В комнате изодоры Дункан на креслах-диванах-столах французские легкие ткани, венецианские платки, русский пестрый ситец. В здании два роскошных бальных зала, которые создают благоприятные условия для занятий танцами. Подрастающее советское поколение Дункан принимает на первом этаже, а живет с прислугой на втором. Советское правительство обещало Айсидоре тысячи учеников, но все эти уверения рассыпались в пух и прах, когда выяснилось, что учеников у Айсидоры не больше 50. Айсидора хоть и была расстроена, но собралась с силами и принялась обучать новых учеников. Из воспоминаний Елизаветы Стырской. Особняк на Пречистенке гудел детскими голосами, как улей. Детей помыли, подстригли, покормили и начали учить танцам. Их учили новому ритму новой эры. Это были бледные, ослабленные недоеданием и скромные дети бедноты из подвалов. Асидора Дункан слушала их непонятную болтовню и смотрела на них глазами восторженной художницы и матери. Она любила детей. Своих она потеряла. Помимо танцев, в залах часто устраиваются богемные вечеринки. Уже на следующий день после знакомства на причистинку приезжают друзья Есенина. В комнате Айсидора на полу разбросаны подушки и матрацы. Гости разваливаются прямо на них, утопая в бархатных тканях. На столике перед кроватью стоит большой портрет Гордона Крега, театральный режиссер, бывший возлюбленный Айсидора Дункан. Есенин берет его и пристально рассматривает. Айсидора отвечает, что это ее муж, которого называют гением. У Есенина это вызывает ревностный гнев. Но эта ревность не к мужчине, а к сакральному для Есенина понятию. В его присутствии кого-то другого назвали гением. Все это видит Анатолий Мариенгов. Есенин тычет себя пальцем в грудь. «И я гений! Есенин, гений, гений! Я, Есенин, гений! А крек – дрянь!» Искроив презрительную гримасу, он сует портрет Крега под кипу нот и старых журналов. А после минутной ревности Есенин просит Айсидору станцевать для него и гостей танго. Марингоф продолжает Дункан надевает Есенинские кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, беспокоящая. Апаш Изадора Дункан Женщина шарф. Страшный и прекрасный танец, узкое и розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, беспокойными пальцами сдавливает горло. Беспощадно и трагически свисает круглая шелковая голова ткани. Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера. Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней. И все-таки он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, безвольный и трагический. Она танцевала. Она вела танец. Она вела танец. Марингофф сравнивает Есенина с куском материи, безвольно принимавшей форму в чужих руках. Он подмечает важнейший аспект поведения, который является признаком нездоровой привязанности и эмоциональной зависимости обоих влюбленных. Мариенгофф видит Есенина на вторых ролях, подметив, что он всего лишь партнер, которым руководят. По мнению Мариенгоффа, Айсидора бессознательно не воспринимает Есенина как отдельную самобытную личность со своей системой ценностей. Она не смотрит на него, как слабая женщина на сильного мужчину. Нет, он лишь игрушка в ее руках. Разумеется, мы можем заподозрить Анатолия в банальной зависти, но Всеволод Рождественский увидел то же самое. Дункан всецело подчинила Есенина своим вкусом. Прежде всего, она позаботилась о том, чтобы придать ему ультраевропейский вид. Насколько правы современники Есенина в оценке Айсидоры Дункан? Действительно ли она была такой авторитарной в отношениях с мужчинами? В океане ее любви мужчина был послушным суденышком, плывущим туда, куда его направят. Дункан же была капитаном и властителем моря одновременно. Властная натура, подавляющая своего мужчину, Именно такой ее увидели друзья Есенина. Но насколько они правы? Что ждет Есенина в отношениях с этой женщиной? Чтобы лучше узнать личность Есидора Дункан, мне пришлось окунуться в ее детские годы. Именно там кроются важнейшие аспекты ее поведения. Там же мы найдем причину ее трагических отношений с Есениным. Следующая глава может кому-то показаться скучной, и если вам не интересна биография Дункан. вы можете ее пропустить. Почему я вам это не рекомендую? Потому что тогда вы вряд ли поймете, почему их отношения с Есениным были столь тяжелыми и как это повлияло на психоэмоциональное состояние самого поэта.